Я освободился из ее объятий. Мари удивленной стревогой смотрела на меня. Что случилось, милый? Я сказал первое, что пришло мне в голову. Мне нужно купить сигарет. В пачке осталось всего несколько штук. Она рассмеялась. Сигарет? Где ты купишь их сейчас, ночью? Кроме того, она указала на только начатую пачку сигарет. которая лежала на столике возле кровати. Даже если ты захочешь курить непрерывно всю ночь, у тебя еще останется несколько штук на утро. Да и зачем тебе сигареты? Разве ты даже сейчас не можешь забыть о них? Или ты просто не любишь меня? Скажи правду, милый». Улыбаясь, она протягивала ко мне руки. «Извини меня, Мария», — ответил я. Но сейчас мне не до любви. Не заставляя меня говорить прямо, я и так уже нарушил свой долг. Слушай меня. Я ухожу, но、ну, допустим купить сигареты и вернусь ровно через полчаса. Если вернувшись я еще застану тебя здесь, мне останется только арестовать тебя и передать в ближайший военный штаб. Арестовать меня? «Милый, тебе видно не здоровиться? Или ты шутишь?» «Нет, я не шучу, дорогая. Если бы это была только шутка. Ради бога, не заставляй меня говорить прямее. Ну хорошо, слушай. Я прикомандирован к агентству ГАВАС. Но на самом деле работаю во втором бюро. Теперь тебе все понятно?» «Ну что я сделала?» Не будем терять время. Ты не сделала мне ничего дурного, и я благодарен тебе больше, чем могу выразить. Но теперь прощай. Мы должны расстаться навсегда. Один раз я уже нарушил свой долг. Второй раз этого не случится. Я хлопнул дверью и быстро пошел к реке, где несколько часов назад был так счастлив. Продолжал свой рассказ Анри. Я ходил в зад и вперед, закуривая одну сигарету за другой, и судорожно перебирая в уме события последних часов. Мари немецкая шпионка – это несомненно. Маленькие неточности в ее рассказе о себе, на которые прежде я не обратил внимания, послужили новой уликой, подтверждая, что я не ослышался. Несколько минут назад. Она действительно произнесла три роковых немецких слова. Я никогда не забуду этого чудесного дня. Мари искренне полюбила меня. Ее любовь не была любовью шпионки, пытающейся выведать тайны. Она видела меня только в гражданской одежде и не знала, что я связан с армией. Я не сказал ничего, что могло бы побудить ее сблизиться со мной. Ради получения каких-то секретных сведений, вероятно, она тоже была в отпуске и забыла о своих обязанностях. Но одно несомненно: она шпионка. Как конторазведчик я обязан был немедленно арестовать ее. Но я же мужчина, человек. Существуют же границы, за которыми патриотизм уступает место голосу плоти. Я ходил в заты вперед страстно, желая надеяться, что мои умозаключения ошибочные и что через полчаса я увижу Мари в гостинице. Пусть она смеется надо мной или сердится, лишь бы она была невиновна, лишь бы мое предупреждение оказалось ненужным. Полчаса истекли, и возвращаясь в гостиницу, я почти был уверен, что увижу ее опять. Но нет. Моя комната была пуста. Я осторожно приоткрыл дверь комнаты Мари. Там было темно. Я тщательно обыскал ее комнату, но не нашел никаких признаков ни Мари, ни ее вещей. Мари последовала моему совету и исчезла. Значит, она действительно немецкая шпионка. Анри замолчал и погасил сигару. Словно подчеркивая, что рассказ закончен.